Глава вторая. Капля в море. Высоченный, как большинство представителей расы Суори, синекожий, одним движением схватил меня за шкирку, будто нашкодившего котенка, поднял с земли и тряхнул в воздухе. Я равнодушно проводил тело Али взглядом и стал переставлять ноги. По-местному, Сори, что нашел меня, был работорговцем. Его караван проходил между холмами, где он издалека заметил гороподобную тушу Центуриона. Лично подобрался поближе, чтобы посмотреть, что тут происходит, и нашел меня. День вступил в свои права, жарко припекая летним солнцем. Хотелось пить, но внутренняя пустота и прострация были сильнее. Я облизнул пересохшие губы, прищуривая глаза, чтобы посмотреть, куда мы идем. Довольно скоро Сори надоело тащить меня на буксире. Он пошел сзади, подгоняя плетущегося человека тычками в спину. Мы шли к веренице повозок, запряженных небольшими замаренными легионерами. Первый раз вижу свирепых тварей, вроде тягловых животных. Три повозки, перетянутые тентом, крепко сваренная рама на автомобильных колесах, что-то вроде оглобли по центру справа и слева, к которой пристроены два монстра. Возглавлял колонну автомобиль. Потертый кузов, пыльный и латанный металлическими листами в некоторых особо проблемных местах. Седан, старый седан с чуть приподнятым кузовом, явно имеющий неродные пружины амортизаторов. На козлах каждой повозки по человеку, именно человеку, а не синекожему громили. Подойдя ближе, понял, почему легионеры такие безвольные и заморенные. Звери покрыты полосами от кнутов которые свернуты и приторочены к поясу каждого человека. Глаза выколоты, вместо них зияют старые заросшие впадины. Два мужчины и одна женщина являлись погонщиками. Когда мы приблизились, они опустили головы. Я чувствовал волны любопытства и... Сочувствия. Но своего интереса они не показывали. Виной этому была опаска, она выбивалась из потока эмоций. Хозяин держит своих подчиненных в ежовых рукавицах. Мне все равно. Я еле переставлял ноги, и когда мы подошли к повозкам, просто распластался на земле. Впервые за долгое время чувствую усталость. В слабом человеческом теле больше нет народной первостихии. Оно просто сосут из плоти и крови. Поднимите это дерьмо и суньте в повозку. До развала еще два дня пути. Не хочу терять деньги из-за задержки. Здоровяк сплюнул на землю, скользнул по мне диким взглядом и, поджав губы, пошел к машине. Сидящая за третьей повозкой женщина спрыгнула и отправилась ко мне, как и один из мужчин. Они подошли и споро подняли безвольное тело за руки. Я снова начал переставлять ноги. Третий кучер смотрел вдали и никак не отреагировал, даже не повернулся, пока меня заталкивали в повозку. «Вот дела. Еще один ребенок» прошептала женщина, никому не обращаясь. Она была интересной. Я отметил достаточно крепкую для ее лет фигуру, ей никак не дашь 50, но лицо выдавало. Морщины уже тронули кожу, вокруг глаз их было особо много, кожа загорелая, глаза черные, будто два уголька. Половина волос седая, как снег, остальные русые, что не слишком выбивалось из картины. Длинный до середины спины хвост спутанных волос. На поясе кнут сплетенные из бечевки. Кроме этого, в него вплетены нити, отливающие металлом. Скорее всего, волокна распущенного троса. Одета по-простому в кожаные ботинки и джинсу. На шее засаленный платок, под джинсовкой без рукавов белая рубаха. «Я возьму его к себе. Старик умер, есть лишняя вода и еда», — обратилась женщина к спутнику. «Не проблема. Могу еще своих парочку подкинуть», — хмыкнул мужчина. Второй кучер тоже затянут в джинсу. Брюнет, волосы сальные и длинные, до плеч. Но редкие, будто весенняя поросль. В отличие от напарницы, еще не тронуты сединой. Щетина на лице клочковатая и неравномерная. Видно, что пытался бриться кустарными методами. Меня подвели к задней части повозки, откинули тент. Резко запахло потом, кровью и человеческими экскрементами, а еще немытым телом. Под тентом оказалась металлическая решетка с дверцей. Вообще вся повозка была клеткой, которую покрывал брезент. И за прутьев на нас глянулись десяток изможденных лиц. Женщины, мужчины, старые и молодые, сразу не пересчитать. «Назад!» – прикрикнул мой конвоир. Люди заторможенно отодвинулись, уходя вглубь повозки, будто лизнувшая берег волна, которую море затягивает назад. Зазвенели ключи. Погонщик открыл дверку, запертую на здоровенный навесной замок с душкой в мой палец толщиной. Мне помогли забраться. Высота небольшая, всего по пояс, но как же мало в теле сил, а главное, желание упростить работу моим пленителям. Снова скрип, и дверь закрыта. Полок упал вниз, погружая внутренности повозки во тьму, разрезаемую пробивающимися сквозь зазоры и редкие дыры солнечными лучами. Рабы обступили меня со всех сторон. Некоторые протянули руки и ощупывали, кто-то рылся в карманах, кто-то пытался стянуть обувь, но после легкого удара ногой заскулил и бросил попытки. Отползаю к борту повозки, упираясь спиной. Никто не преследует. Чувствую, как в воздухе разливается отчаяние. Я снова чувствую эмоции, но даже этот факт не может пробиться через стену безразличия. Человеческое отчаяние пахнет, как гниющий на жаре труп. Люди умерли внутри, они не надеются выбраться. Умирает и тело, медленно разлагается от дурных мыслей и жалости к себе. Чувствую, как повозка тронулась. Через пару минут пути по стенке постучали, и уже знакомый женский голос приказал. "Сёма, дай новенькому воды, иначе не довезем, и он протянет ноги. Рау не обрадуется». «Хорошо». Отзывается хрипловатый мужской голос. Кто-то приближается. Глаза привыкают к полумраку. Вижу, как от передней стенки отделяется фигура. Названный семой идет ко мне, переступая через лежащих людей. Достаточно уверенно, чтобы не упасть внутри качающейся повозки. Парень, лет 25. пять. В руке пластиковая бутылка с водой. Он протягивает ее мне, держась за потолок клетки, прямо за прут решетки. «Пей!» Тут такая духота, ехать долго. Без особых эмоций говорит он. Ощущаю, как парень раздражен, но сдерживает эмоции. Внутри него разлета грусть. Чувствую, как все его нутро болит. Он скорбит. Послушно беру бутылку и присасываю из горлышку. Жидкость падает по пищеводу, заставляя желудок сжаться в спазме. Вода на вкус затхлая, сладковатая, отдает спиртом. Более простого способа обеззараживания человечество не придумало. Бутыль забирают, парень разворачивается и идет обратно. Прикрываю глаза, подмерное качание. Хочется спать. Слава создателю, такая возможность есть. Проваливаюсь в тревожный сон, без сновидений. Марк сидел на самой высокой точке скального массива, куда вела искусно вырезанная прямо в камне лестница. Когда-то господин Феликс лично сделал данный проход, чтобы можно было спокойно забираться на верхотуру и следить за местностью. По лестнице поднялась невысокая женщина скорее. Она подошла к неотреагировавшему на ее появление мужчине. «Как смена?» Простейший вопрос, чтобы начать разговор. «Все в порядке». Марк так и не повернулся. «Он не вернулся?» «Ты же знаешь, что нет!» раздраженно ответил моряк но на этот раз повернулся, чтобы удостовериться, что на лице Ирины нет злорадства. Его не было, и он отвернулся обратно, до боли в глазах, всматриваясь в горизонт. «Видел белую?» Ирина поняла, что тема не самая лучшая, поэтому быстро переключилась. «Да, постоянно мелькает где-то неподалеку», — кивнул мужчина. «Может, не стоит посылать патрули?» «Она ничего не сделает. Это наша союзница». «Ну, конечно». «Это же не своих людей ты посылаешь бегать по холмам в окружении пары десятков монстров». Едко заметила женщина. «Прости, я забылся, это ведь твои люди. Тебе сложно даже, не представляю, что бы я сделал на твоем месте». Марк извинился, но затем его голос снова приобрел непоколебимые нотки. «Мы все на взводе, но это не отменяет нашей задачи. Твоя задача – распоряжаться патрулями» а конкретнее, чтобы каждый день мы знали, что происходит на всей территории вокруг подковы. Ирина хотела что-то сказать, но не стала. Вместо этого снова сменила тему. «Как будто там что-то происходит», — пробормотала она. «Лучше перебдеть», — заметил Марк. «Тоже верно», — согласилась Ирина. «А что происходит там внизу?» «Ты про Лероя и компанию?» — усмехнулся Марк. «Ничего особенного». Просто у нас вдруг образовался культ. «Знаешь, в жизни происходит много странного. Не удивлюсь, если безумный старикан прав на самом деле, и Феликс никто иной, как бог». «Та загогулина на камне светится», — добавила Ирина. «Это факт. Я все проверил. Никакого бутафорства. Просто надпись, выдолбленная в камне, стала светиться». «А давай у них спросим, чувствуют ли они своего покровителя». Ирина вопросительно посмотрела на повернувшегося Марка. «Можно!» – кивнул бородач, и парочка управленцев спустилась вниз, направляясь прямиком в сторону сидящего у алтаря Лероя. Старик сидел в гордом одиночестве и задумчиво смотрел на неперестающий испускать свет символ. Когда Марка и Ирина подошли, он поднялся с земли, стряхивая пыль. «Чем обязан, друзья мои?» Добрыми-предобрыми глазами просканировал парочку старик. От подобного взгляда хотелось спрятаться, надеть куртку, уйти за спину подальше от человека, которому он принадлежит. Ведь наверняка у того не все дома. господин Феликс. По обыкновению прямой и храбрый моряк сейчас вдруг почувствовал себя неуютно. Вообще, после того, как камень засветился, все фанатики разом поменялись. «Господина Феликса нет уже третий день. Мы хотели спросить. Может, вы что-то знаете?» Лерой с улыбкой выслушал Марка, а затем просто пожал плечами. Как-то наивный по-детски, что разом разрушило образ главного жреца новоиспеченного бога. «Я не знаю», — покачал головой он. Ирина и Марка разочарованно поникли. «Знаю только, что он жив». «Ну, спасибо». Саркастично бросила Ирина. «На континенте не всегда хорошо быть живым. Рабы тоже живы». Женщина и сама не понимала, насколько права была. Марка и Ирина еще немного постояли, думая каждый о своем, и разошлись выполнять прямые обязанности. Работа кипела и не останавливалась. Бойцы подковы тренировались, добывалась еда, подкова застраивалась и расцветала, только вот ее хозяин сейчас был далеко от дома». Особо крупный ухаб заставил повозку с рабами подпрыгнуть, вызвав стон рессоров вместе со стоном полутора десятка людей внутри. Я проснулся от того, что какой-то бедолага кубарем полетел прямо на меня. Все внутренности повозки превратились в человеческий винегрет. Посмотрел на несчастного, который упал на меня, весь в синяках, худой настолько, что видно кости. Интересно, сколько из этих увечий он получил тут, в повозке? — Любопытство. Это хорошо. Любопытство говорит о том, что я восстанавливаюсь. Мысли в голове зашевелились, пока вяло и безрезультатно, но вода камень точит. — Хей, стой! — послышался голос снаружи. Повозка остановилась довольно резко. — Майя останавливается! Приехали? Рано еще! — тут и там раздались голоса. Я продолжал сидеть, пока все рабы встали и прильнули к щелям. Любопытство настолько ударило по мне, что даже захотелось чихнуть. Не мое любопытство, мне было глубоко безразлично, зачем остановились, интерес других людей. Как здорово снова чувствовать эмоции. Я бы мог почувствовать, что транслировал мне Али, как раньше. Очаг боли, разгорающийся где-то в районе сердца, заставил мысли заметаться испуганными кроликами, а затем и вовсе пропасть, запрятаться в норы. «Кто-то разгромил форт Карна!» восхищенно прошептал мужичок, что упал на меня минуты раньше. «Да неужели? Вот же засада!» «А чего засада?» «Ты тупой! Немного раньше, и мы бы были свободны, они ехали на торги!» «И то верно!» Я лежал и слушал краем уха. Что-то знакомое резало слух. «Карна!» Не тот ли это сбежавший Суори, который управлял тем поместьем? Видимо, нас остановил патруль, они искали нападающих по наводке Карна. Пусть ищут дальше, как смешно, что они так близко, но никогда в жизни не догадаются, что это я. Если, конечно, Рау не расскажет, что нашел меня по дороге. Кто сейчас может подумать, что грязный оборванный бродяга вроде меня уничтожил около семи десятков опытных бойцов элиты этого мира. Не поверил бы даже я сам. Сейчас, не чувствуя хаоса в своем теле, мне казалось, что это тогда был не я, словно это был какой-то сон. Я лениво дотронулся до своих волос. Они оказались достаточно длинными, доросли почти до середины шеи. Интересно, ведь раньше они были куда короче. Странности на этом не кончались. Волосы были не красными, а белыми. Маскировки лучше не придумаешь. Если что-то узнаете, передайте послание Форт Карна. Патруль удалился. Рау не рассказал про меня. Мы двинулись дальше. Путь продолжался. Через несколько десятков минут по тенту застучали капли. Начинался дождь. Судя по раскатам грома, знатный ливень. Я продолжал сидеть без движения, раз за разом проживая тот момент когда понял, что одно из немногих дорогих мне на этой планете существ сейчас мертво. Дар вырван с корнями, будто сорняк. Я снова беспомощен и снова перед огромным выбором – спасаться самому или спасать. Выбирать не хотелось. Хотелось спать. Нырнув в полудрему, попытался проникнуть внутрь себя, чтобы посмотреть на то, что осталось от дара. Смотреть на собственный разрушенный дар свыше моих сил поэтому я приступил к этому только сейчас. Вместо привычных токов магии не обнаружил ничего. Дар был похож на остывший очаг. Когда-то давно тут горел огонь. Это место предназначено для огня, но его нет. Что странно, энергоканалы, расширенные хаосом, остались. Они зияли темными линиями по всему телу, хотя у обычного одаренного не уходят дальше груди. Дальнейший осмотр показал, что энергия поступает крохотными порциями, но мана собирается из окружающего мира. Сколько мне ждать? Неизвестно. Вышел из внутреннего пространства, безразлично посмотрев на окружающих. Левая рука сама по себе собралась в знак, будто берешь щепотку соли. Я концентрировал силу на кончиках пальцев, чтобы понять, когда ее будет достаточно для действия. Сейчас стоял главный и основной вопрос: а смогу ли я колдовать с такой шириной каналов и насколько большой резерв по сравнению с энергией хаоса? Может, мне досталось и хранилище? Было бы замечательно, но мечтать не стоит. Не знаю, сколько осталось до места назначения, но уже к вечеру показалось, что я полностью пропитался запахом человеческого пота и отхода в жизнедеятельности. В углу стояла деревянная лохань, в которую каждый ходил по мере надобности. Все старались исправлять только малую нужду, но, как назло, один мужичок крупно всех подставил. С отвращением подумал, что кому-то это обязательно придется выносить. Не думаю, что Рау или один из его погонщиков любезно согласятся убрать за рабами. Солнце скрылось за облаками, лишив нас того малого света, что давали щели. Потоки воды с неба усилились. Через несколько часов остановились и мы. На этот момент уже вовсю стоял вечер. Хотя какая разница в такую погоду? Трещали цикады, совсем не боящиеся дождя, а значит, близилась ночь. Неожиданно полог сверху слетел, открывая нас дождю. Люди ворчали, но никак особо не отреагировали. Только через несколько секунд я догадался, что таким образом рабы принимали душ. Я поджал ноги под себя и просто смотрел на темное небо, с которого навстречу летели капли дождя. Рука непроизвольно сжималась и сжималась, пытаясь добраться до крупиц энергии, которые должны накопиться на дне потухшего источника. Когда вернулась магия, никто этого не заметил. Не было фанфары песнопения, не грянули молнии, и мир не склонил колени. Просто очередная летящая в лицо капля застыла на месте, удерживаемая кинетикой. Способности остались, а значит, меня рано списывать со счетов. Осталось выбраться из этого дерьма.